Глава 17. Рика Дидрак. Завтрак прошёл плотно, очень плотно, потому что в озимии завтрак, как наш обед, с первым, вторым, закусками, и всё с мясом. Я едва вышла из-за стола, даже Эма не жаловалась, что переела, хотя она обычно кушает, как птичка. Но зато можно было отправляться воплощать мой план в жизнь. Не брали только Сая. Теперь, когда стало ясно, что отец воздействует на меня ментально, чтобы сблизить с этим парнем, я предпочитала держаться от него подальше и не отвлекаться от дела. Мы дружной компанией вышли на улицу и направились по извилистой дорожке за амфитеатр. По пути встречались другие адепты, не только азимейцы, и все смотрели на нас как-то недоверчиво-настороженно, а некоторые даже не стеснялись обойти нас по широкой дуге. «В чем дело?» — нахмурилась я. Седжи, ты не помылся? Или я забыла надеть штаны?» «А чего сразу я?» — возмутился шатен округлив глаза. Кай невозмутимо хмыкнул. «После того, что мы устроили во время первого испытания, нас стали бояться, поэтому так и смотрят». «Да вроде ничего особенного и не сделали», — обескураженно протянула я. Эмани несогласно качнула головой. «Впервые за всю историю турнира участники разрушили магическую платформу, и сделано это было защитниками рода, фантомами». На такое никто бы не решился. «О-о!» изумилась я и тут же улыбнулась. «Так это же отлично! Никто не станет к нам цепляться. И, может, именно это даст нам фору во втором испытании?» «Вряд ли», — засомневался Сэджи, шагая рядом. «Второе испытание на ловкость. Наверное, будет что-то вроде полосы препятствий». «Может быть, даже устроят соревнования команд на время». «Что-то вроде эстафеты?» — прищурилась я. «Хотелось же знать, что ожидает нас завтра». «Наверное», — пожал плечами друг. «Зато на испытании фантомов у нас точно будет фора», — беспечно усмехнулся Лидышка. «Таким спокойным он мне нравился больше, чем одержимым». Видимо, ночь, проведенная в объятиях друг друга, пошла ему на пользу. Да и мне тоже. Крыша уже не так рвала. Зная наш потенциал, соперники заведомо будут бояться. А значит, совершать ошибки. Продолжил он. «Какой ты самоуверенный!» Усмехнулась я, закатывая глаза. «Кажется, пришли». Осторожно заметила Эмани, остановившись у руин, которые когда-то были Академией. «И где тут вход в подвал?» — скептически поинтересовался Сэйджи, озираясь. Я переступила разрушенное основание фундамента, внимательно огляделась. «Может, под теми деревянными ящиками со строительным мусором?» Кай тут же подозвал Сэйджи, и они вдвоем передвинули сначала один ящик, а затем и два других. Эмания опустилась на корточки и подняла ручку люка в виде металлического кольца. «Если это не вход, то даже не знаю что». «Не пачкайся», — произнесла я, тронув ее за плечо. «Пусть мальчики трудятся». Ледышка красноречиво скинул бровь, взялся двумя руками за кольцо и не без помощи стихии поднял люк. В пугающую темноту вели кривые полуразрушенные каменные ступени. «Я пойду первым», — заявил Сейджи, зажигая на ладони огненную сферу. «Буду освещать вам дорогу». «Тогда я в середине», — произнесла, последовав примеру друга. «Тоже буду светить. Постарайтесь не упасть. Мне страшно». Жалобно пискнула Эмани, робко цепляясь пальцами за мой пиджак. «За брата лучше держись», — хмыкнула я, дернув плечом. Эмани послушно вцепилась в ледышку, а я очутилась не в центре нашей группы, а позади, Замыкающий. Так тоже неплохо. Люк оставался открытым. Осторожно ступая друг за другом, мы очутились в сыром и пыльном подвале. С защитой, как и говорил Айк. Эмания и Кай помогли нам создать и развесить световые сферы. Открывать изнанку вслепую — не лучшая идея. Сначала, наверное, следует, используя слияние фантомов, открыть проход, потом уже пустить путеводную нить, — с сомнением уточнил Кай. В сиянии сферы его глаза вновь стали звериными такими опасными и манящими. Но я даже толком не представляю, как ее создать. Произнесла Эммани ее жизнь будто от холода. Признаться, подвал — не самое романтичное место. Но и мы сюда не развлекаться пришли. Мы справимся, — вымолвила я, открывая потоки. Как только Кайс и Эйджи начертят необходимые символы, и произойдет слияние и в пространстве должна появиться брешь, тогда нам с Има не нужно действовать незамедлительно. Путеводная нить — это что-то вроде ментальной связи, как между мной и Реном, и связь истинных между тобой и им же. Надо только раскрыть потоки, закрыть глаза, явственно представить моего непутевого братишку и потянуться к нему». «Давай возьмёмся за руки», — предложила не протягивая ко мне свою дрожащую ладошку. Я крепко сжала её тонкие пальцы и ободряюще улыбнулась. «Всё будет хорошо. На этот раз мы точно найдём его». Я сама не особо верила в успех нашей операции, но было поздно сомневаться. «Нужно действовать». Приготовления заняли не больше десяти минут. Нас ослепила вспышка, образовавшаяся темной воронки. На этот раз она открылась намного легче, будто уже знала нас. Изнанка затягивала. Потоки энергии трепали волосы, так и норовили снести нас с ног. Но парни мужественно держали разлом открытым. А мы... Мы с Эмани настраивались на Рена. Сквозь закрытые веки я будто видела, как лечу по коридору изнанки, как от меня тянутся невидимые нити силы, от меня и от Эмани. Они переплетались, становились прочнее и ярче, сильнее. Они искали Рена. Очередной завиток коридора привел нас к нужной двери. На самом деле я наверняка не могла сказать, что это было. Просто именно так ощущала. Мы ведь не шагнули в разлом, а оставались в нашем мире. Но путеводная нить будто нырнула в иное подпространство, и наше подсознание устремилось за ней. Рен выдохнула и осипла, чуть не распахнув глаза. Ведь чувствовала брата хоть и не видела его в белом мареве тумана, похожем на густой кисель. «Рен», — повторила за мной Эмани, — «значит, она его тоже ощутила». «Получается!» «Ты должен взять путеводную нить и выбраться по ней!» «Ты уже один раз открыл изнанку, значит, сможешь открыть еще раз!» произнесла я по нашей ментальной связи. использую силу защитника рода. Призови фантом, как я тебя учила». Нить силы натянулась. Я буквально нутром ощутила, что Рэн точно поймал ее. Он ухватился за другой конец. «Попробуем его вытащить», — пробормотала я взволнованно. «Вам лучше поторопиться». Напряженно выдохнул Кай. Я не видела лица парней, но могла представить, как тяжело им дается так долго удерживать проход открытым. «Эй, кто здесь?» Голос магистра Кана заставил меня вздрогнуть и отвлечься. Я чуть не выпустила нити силы из своих вспотевших пальцев. Драк, Ринара. Вдалеке раздались приглушенные шаги. Ну все, нас точно поймают. Объяснить все будет сложно. Но я не собиралась отступать. «Рен, пожалуйста, поторопись!» Закричала я мысленно. Воронка вдруг загудела. Я просто не успела среагировать. Даже что-то понять, как нас отбросило взрывной волной. Поднявшаяся пыль попала в легкие вызывая кашель. Я попыталась сесть, ощущая боль от удара во всем теле. Кажется, отбила копчик. Рядом возился Кай. Где-то стонала Эмани и кряхтела Сэйджи. Когда дымка развеялась, от воронки не осталось и следа. Пусто. Ни разлома, ни Рена. Я снова не смогла вытащить брата. Снова облажалась. Он был так близко. Глотая подступающие слезы бессилия, я уронила руку на лоб. Но тут память подбросила эпизод появления ректора. Я ведь слышала его голос, но никого не видела. «Он специально это сделал?» Поинтересовалась я хрипло, собственно, ни к кому не обращаясь. «Специально ведь помешал нам?» «Кто помешал?» Задачился Сэйджи. «Магистр Кан, вы его не слышали?» «Теперь и на меня напала растерянность». «Нет», – озадаченно покачал головой Шатен. «Ничего не слышал, кроме Гула». «Я слышала», – поддержала меня Эмани. «Странно. Я не знаю». Развучал возле уха утомленный голос ледышки. «Надо выбираться, Рика, пока нас не застукал кто-то еще. Потом разберемся». «Надо попробовать еще», — попыталась я возразить. «Не хватит сил, прости». Усталый вздох Ринара коснулся моей щеки. «Да, они же влили столько магии». «Ничего». «Зато теперь мы знаем, что делать. Нужно только больше сил!» Я кивнула и вложила свою ладонь в ладонь Кая. Обратно поднимались в мрачном молчании. Полученные при падении ушибы беспокоили, но не так сильно, как новый провал. Душу рвало на части. Я же почувствовала его. Мой Рен был совсем рядом. «Еще бы немного, и мне удалось бы его коснуться, вытянуть в наш мир, снова обнять!» Рика, Кай попытался взять меня за руку, когда мы выбрались на улицу. После темноты подземелья глаза ослепил яркий свет солнца. Царящий вокруг тишина и покой входили в полнейший диссонанс с разразившейся внутри меня бурей. «Мы же в академии», — буркнула я, сжав ладонь в кулак. Грудь сдавливала стальной обруч тревог. Горло драли подступающие рыдания. «Только бы не разреветься у всех на виду. Вот будет позорище». «Завтра следующее испытание», — Сэджи подставил лицо лучам солнца. Впервые видела его таким расстроенным. Не только мне плохо, все же его лучший друг пропал. Да и Мани украдко стирала влажные дорожки с испачканных щек. Мы ведь были так близко, но мы всего лишь адепты, измотаны попытками и сложностями подготовки к отбору. Нужна помощь. Ты куда? Окликнул меня Кай, когда я ускорилась. Мне надо позвонить. Уверенно бросила я через плечо. «Позвонить?» — удивленно уточнила Эмани, взглянув в поисках объяснения на Сейджи. Но тот только пожал плечами. «Она проколокал «Связаться с отцом!» — пояснила я уже громче. «Все забываю, что они не с земли и не пользуются смартфонами». «Собираешься ему рассказать?» Ледышко сразу нагнал меня. «Да, отец уже похоронил Рена. Я должна доказать ему, что он жив. Мы же все его чувствовали». «Только ты и Эмани», — качнул головой Кай. В его глазах появилось сочувствие, отдавшееся уколом в ноющем от тоски сердце. «Ты, ты тоже не веришь, да?» «Я верю тебе». Без ответил, и мне стало намного легче. Но имею в виду другое. У тебя нет доказательств. Я знаю. В расстройстве сжала пальцами виски. Знаю, но нужно попробовать. Я обязана достучаться до него. Сами мы не справимся. Я с тобой. Показалось, Кай снова хочет взять меня за руку. Но он не решился. Мне и самой хотелось ощутить поддержку не только на словах. Почувствовать тепло его тела, силу рук, обрести опору под ногами. Эмани и Сейджи отстали, а мы с Каем чуть ли не бежали к Академии. Всю обратную дорогу я пыталась достучаться до отца. Но эта дурацкая связь то ли не работала с моей стороны, то ли сломалась, либо что, скорее всего, банально игнорировалась отцом. Только подобное я предполагала, именно поэтому шла к зданию. На этот раз путь в крыло представителей Академии прошел быстро, ведь я знала, куда идти. И сегодня я постучалась, прежде чем заглянуть внутрь. «Войдите», — раздался размеренный голос полубога. Магистр Дейзи не парил над полом, как в прошлый раз, а просто читал книжку, но тоже в позе лотоса. «У вас что-то случилось? Рен? Кай?» — участливо спросил он, откладывая в сторону древний на вид томик на неизвестном мне языке. «Учитель Дейзи, добрый день!» Я почтительно склонила голову. «Мне срочно нужно связаться с главой моего рода!» Я все же повторю свой вопрос и дополню его. Что случилось, и могу ли я помочь? Нет, это касается... Могу предположить, что вы неспроста выглядите столь неопрятно, отметил он задумчиво. И я только сейчас обратила внимание на свою одежду. Вот это мы и завалялись. Мне показалось, случилось пространственное смещение. Это наводит на мысль, что замену перед турниром провели вынужденно. Да, Рика? Голубые глаза препарирующим взглядом впились в мое лицо, на котором уверенно отражался вселенский ужас. «Вы знали?» — мой голос задрожал от шока. Я сама не заметила, как вцепилась в ладонь напрягшегося тигра. Артефакт иллюзии твоего рода поистине уникален. Я понял все не сразу. Но сегодняшние ощущения помогли сопоставить все факты и сделать окончательные выводы. На лицо полубога опустилась скорбь. Боюсь, это моя вина. Я дал Рену сложное задание и соблазн воспользоваться полученными знаниями. «Оказался для него слишком велик», — покачал он головой. «Так чем я могу помочь Рика?» «Рын наизнанке, но он не погиб». Тяжело сглотнув, начала я спешно объяснять. И магистр кивнул, словно не сомневался в моих словах. «Мы пустили сегодня за ним путеводную нить, почувствовали его». «Но нам не хватает сил, чтобы дольше удерживать вход открытым. Мы исчерпали себя. Я надеялась на помощь отца». «Плохо, что вы только сейчас решили обратиться за помощью», — укоризненно отметил он. «И плохо, что ваш отец скрыл исчезновение сына. Если бы он обратился ко мне, мы бы раньше поняли, что случилось». «Отец мне не поверил». Он считает, что Рен погиб. Я надеялась его убедить. Попробуем вместе. Полубог поднялся на ноги так просто, будто взлетел на мгновение над полом. Полы длинной голубой мантии взметнулись от легких потоков ветра на мгновение, демонстрируя изящные щиколотки. Он прошел к небольшому деревянному сундуку, стоящему у секретера, открыл его. Не извлек на свет полупрозрачную сферу, артефакт связи. «В чем дело?» — раздался недовольный голос отца. «А, магистр Дейзи, это вы?» — не ожидал. «Ваша дочь хотела поговорить с вами», — пояснил учитель, возвращаясь к нам с артефактом. В прозрачной глубине было прекрасно видно, как сузились глаза отца от злости и губы вытянулись в прямую линию. «Значит, вы узнали!» — растягивая слова, вымолвил он. «Я не собираюсь никого посвящать в эту тайну, хоть и должен сообщить о подмене участника. Только опасаюсь, огласка вызовет еще больше проблем». «Дела вашего рода меня не касаются. Во мне нет желания ссориться с кланом Красного Дракона». Рика обратилась ко мне за помощью. «Я выполняю ее просьбу». «Отец!» На этот раз я склонила голову. Готова была броситься на колени и биться лбом об пол, лишь бы он поверил. «Нам удалось достучаться до Рена. Он жив, но нам не хватает сил на ритуал. Нужна помощь сильного мага. Ты открывала проход на изнанку. его голос повысился от ярости. Я что тебе сказал? Но, Рен, я не могу сидеть, сложа руки. Тоже хочешь погибнуть и утянуть за собой друзей? Он неприязненно взглянул на Кая. «Папа, Рена можно спасти? Лишь надо подольше удерживать вход открытым и...» «Хватит!» — отрезал он резким взмахом руки, заставляя меня замолчать. «Мало того, что ты меня ослушалась, так еще и посвятила в опасную тайну посторонних. Я попросил тебя о малости, исполнить мечту брата, Заменить его на турнире. Но теперь в этом нет смысла. Рэн не вернется, а ты можешь погибнуть в этом состязании. Я не намерен рисковать жизнью дочери». «Что ты хочешь сказать?» — пролепетала я. «Ты завершишь турнир. Завтра же. Безопасно и достойно выйдешь из состязания. Я заберу тебя». Тебе предстоит заменить брата Рика. Хватит своеволия. Но, — хватит, — я сказал, — во имя брата веди себя достойно. Магистр Дейзи, проследите за ней, прошу. Бросил отец, и его изображение исчезло. Я пошатнулась, согнулась, прижав ладони к груди, словно его слова ударили в самое сердце. По щекам потекли слезы. «Все кончено?» Кай пришел на помощь. Придержал меня под руку, успокаивающе провел ладонью по моей спине. Покалывающее тепло проникло сквозь ткань пиджака, согревая и помогая обрести опору под ногами. «Рика!» Голос полубога заставил очнуться. Вздрогнув, я подняла на него растерянный взгляд. «Поверь, я волнуюсь о Рене не меньше вашего и корю себя за его исчезновение. Но также мне понятны тревоги вашего отца. Мне правда придется вернуться домой, так ничего и не сделав?» Спросила я упавшим голосом. «Все мои старания напрасны?» «Нет, конечно же нет». Миролюбиво улыбнулся магистр, опуская руку на моё плечо. «Теперь я знаю правду. Смогу подготовиться, собрать магов, способных помочь. И после испытания я попытаюсь вытащить Рена, но без вашего участия. Это действительно очень опасно», — с нажимом добавил он. «Я бессиленно опустила плечи. А теперь отдыхайте». Милостиво разрешил он. Я кивнула, сделала шаг назад, но замерла. «А вы ничего не расскажете ректору Кану? Про меня, про Рена? Я опасалась, что если ректор причастен к исчезновению брата, то... Хотя, если причастен, тогда он знает, что под его личиной я. В любом случае мне было неспокойно». Если правда о подмене всплывет наружу, брату уже никогда не выпадет возможность стать учеником полубогов. Более того, его могут отчислить. Позор ляжет на весь наш род. Тогда отец точно никогда меня не простит, — вымолвила жалобно, обеспокоенно взглянув на ледышку. Его мягкий взгляд выражал молчаливую поддержку. «Я всё понимаю», — ободряюще произнёс магистр. «И знаю, что должен поступить, как того велит устав. Но чувствую свою вину за произошедшее, поэтому обещаю хранить молчание. Ну и вы, будьте осторожны. Если продолжите пытаться открыть грани между мирами, это может почувствовать кто-нибудь ещё». «Спасибо». Натянуто улыбнулась я и побрела к двери. «В конце концов, у нас больше нет сил на повторную попытку вытащить Рена. Остается только довериться полубогу». Я снова сбилась с шага и обернулась через плечо. «А где магистр Кан сейчас?» Дейзи успокаивающе улыбнулся. «Не волнуйтесь о нем, Рика». Ректор срочно был вынужден вернуться в Эндурро по неотложному делу. Переглянувшись с Каем, мы учтиво поклонились и покинули комнату полубога. Ноги подкосились, ледышко подставил плечо и помог мне добрести до подоконника. Бережно усадив меня, и сам сел рядом. Сомневаюсь, что тигр чувствует себя лучше. Все же именно он и Сэйджи держали проход открытым, но он старался не показывать слабость. «Если отец сдержит обещание и завтра явится за мной...» Мой голос предательски дрогнул. Кай протянул руку и нежно провел пальцами по моему лицу. Благо в крыле преподавателей было безлюдно. «Мне кажется, он все же волнуется за тебя, как и я», — добавил хриплым шепотом, не сводя с меня пронзительного взгляда прозрачно-голубых и ледистых глаз. «Если бы я мог, то тоже попытался забрать тебя отсюда, но...» «Ты сейчас так пытаешься поддержать меня?» Нахмурилась я, ощущая, как начинаю медленно закипать. Еще один защитник сыскался. «А кто защитит Рена? Он там один, в неизвестности!» «Прости», — примирительно улыбнулся Ледышка. «Это не то, что я хотел сказать. На самом деле я понимаю твои чувства. И пропадея Мани поступал бы так же, чтобы спасти ее». Просто мне сложно описать словами чувства, которые снедают меня изнутри. Наверное, такое бывает только тогда, когда кого-то очень сильно любишь. «Это признание?» — недоуменно переспросила я, в ужасе распахнув глаза. «Только признаний мне не хватало!» — Кайна смешливо покачал головой. «Ты не заслужила!» «Ах ты!» Шуточно возмутилась я, ударяя кулаком в его плечо. Чуть отклонившись в сторону, Кай устала, потёр глаза. «Хочу сказать, чтобы ты не волновалась. Даже если твой отец пожелает тебя забрать, я лично прослежу за тем, чтобы рана вернули. Если магистр Деизея не справится, обращусь за помощью к своему роду. Придам дело огласке». «Сделаю что угодно». Растроганно захлопав глазами, я ощутила, как защипала в носу. Совсем размякла. Того и гляди, разревусь. «Спасибо», — выдохнула я едва слышно, обнимая ледышку за шею. «Правда, спасибо. Твоя поддержка и готовность отпустить очень много для меня сейчас значит». «Ну, тише!» — в голосе Кая слышалась улыбка. Он погладил меня по волосам, давая насладиться моментом затишья. Насладиться спокойствием, непониманием между нами. «Сейчас нам лучше последовать совету полубога и отдохнуть!» Я отстранилась, нарочито-бодро улыбаясь. «Ты прав!» Хлопнув себя по коленям, я соскочила с подоконника. Мы двинулись прочь из крыла преподавателей. «Безумно хочу принять душ, переодеться и завалиться спать!» Кай ответил понимающей, но грустной улыбкой, от которой у меня защемило сердце. Я могла только догадываться, какие мысли бродят в его голове, какие эмоции раздирают изнутри тигра. Его влекло ко мне еще до метки. Он сходил с ума от моего запаха. В отличие от меня, ледышка не может отказаться от истинности. Для него это, наверное, все равно, что предать своего зверя, свою сущность. А теперь, теперь у него не осталось ни малейшего шанса что-то решить между нами. Уже завтра отец должен забрать меня. Думаю, это случится после испытания, чтобы все прошло без лишней шумихи. Испытание, из которого мне предстоит сознательно выйти проигравшей. Я не хочу так просто сдаваться, – заявила уверенно вяло переставляя ноги и пропуская мимо проходящих адептов. Если отец явится, найду способ убедить его оставить меня, пока не спасу Трена. Пусть не на турнире, но хотя бы просто где-то рядом. Я могла бы снять комнату в гостинице. Давай просто доживем до завтра. С вымученной улыбкой на губах предложил Кай. Ты прав, вздохнула я в ответ, но тревога никуда не делась. Нет смысла отрицать тот факт, что меня жутко тревожит душевное состояние Лидышки. Мне трудно понять все эти звериные заморочки, но я могу представить, что он чувствует, ведь сама испытала нечто похожее после метки. Машинально коснувшись плеча, я прислушалась к себе. Странно, но следы от зубов тигра уже так не горели и не зудели, доставляя дискомфорт. Да и кожа больше не пылала комнате я взяла вещи и, почти не пересекаясь с Ренаро взглядами, побрела в душевые. Хорошо, что кабинки отдельные, непрозрачные. Можно долго стоять под теплыми струями воды, приводя в порядок взбодораженные чувства и спутанные мысли. Я снова упустила возможность вытащить Рена. Снова оказалась бессильна. И почему все обернулось именно так? Если бы ректор Кан не помешал, а ведь именно после его появления проход захлопнулся, будто бы под действием чужих сил. Не просто закрылся, а буквально взорвался. Выходит, он не хочет допустить того, чтобы мы открыли изнанку, или мешает нам вытащить Рене? Вдруг именно Кан запер его там? Помешать нам ему удалось, но он выдал из себя, потому исчез. Уверена, никакого неотложного дела в Индура у него нет и в помине. Ректор остался на отборе, только чего он на самом деле добивается. Выключив воду, я переоделась и вернулась в комнату. Кайс стоял ко мне спиной, вытирая мокрые пепельные волосы полотенцем. По переплетениям тугих мышц обнажённой спины сбегали капельки воды и уходили под резинку нательных лёгких штанов. Что-то вроде наших пижамных. Только соблазнительнее. Ну, тигр. Со вздохом бросив грязные вещи в корзину для белья, я развесила на спинке кровати сушиться полотенце и подошла к столу, чтобы налить воды. Жажда мучила, и тело изнывало от усталости. Каю кратко взглянул на меня, небрежно кинул полотенце на табурет и, подойдя к своей кровати, забрался под одеяло. «Я спать», — сообщил он и закрыл глаза. «Не похоже на него. Наверное, все дело в усталости или...» «Тигр что-то задумал». Пожав плечами, я тоже легла, не забыв запереть дверь, потому что хотелось снять артефакт и поспать без него, просто побыть собой. Спала крепко и без сновидений, хотя думала, кошмары замучают или тревога не позволит выспаться. Но наутро я чувствовала себя отдохнувшей. Смущало только одно — Чужое присутствие рядом. Точнее, руки, обвивающие мою талию. «Пора вставать», — хрипло выдохнул Каймани в затылок и легко поднялся, даже не взглянув в мою сторону. Я обескураженно моргнула, наблюдая за тем, как он бесстрастно собирается. «Нам лучше поторопиться». Довольно равнодушно напомнил Ледышка при мне, снимая штаны. «Совсем стыд потерял!» Отвернувшись, я закусила губу и похлопала ладонями по пылающим щекам. Взгляд вдруг сосредоточился на собственном плече. Большая для меня футболка брата сползла, обнажая участок кожи, на котором еще вчера находилась злосчастная метка истинности. Но сегодня ее не было. Чисто. Да и ледышка вел себя подозрительно спокойно. Хоть мы снова спали вместе. Значит, я не успела отметить тигра, и метка просто исчезла? Мы больше не связаны? Фух, какое облегчение. Наверное.